Проблема развития в структурной психологии. Критическое исследование. Смотри за текстовой комментарий первый. Раздел первый. Мы хотим в настоящем этюде исследовать проблему развития в структурной психологии. Задачей исследования является отделить истинное от ложного в этой теории. Мы пойдем к этой цели путем, который неоднократно испытан. Мы будем в нашем исследовании опираться на истинное в этой теории и с его помощью вскрывать содержащиеся в ней затемняющие ее ложные положения, ибо истина по великой мысли Спинозы освещает самое себя и заблуждение. Нашему исследованию мы подвергнем проблему развития в том виде, как она выражена в книге Ковки, к изданию которой на русском языке Этот этюд должен послужить критическим введением. Критически исследовать какую-либо книгу, подобную книге Кوفки, представляющую целую эпоху в развитии научного знания в данной области и содержащую огромное множество фактов, обобщений и законов, значит проникнуть во внутреннее сцепление образующих её идей, в самую сущность её концепции. Критически исследовать такую работу значит соотнести теорию и отражённую в ней действительность. Это исследование не может быть ничем иным, как критикой через действительность. Критика этого рода возможна при наличии хотя бы самого общего представления о природе тех явлений действительности, которые отражены в рассматриваемой теории. Вышеупомянутая точка такого исследования критический эксперимент, который переносит критику в область фактов, представляя на их суд узловые спорные моменты, разделяющие две теоретические системы. В нашу задачу, к сожалению, не входит изложение критических экспериментов. Мы сможем их коснуться лишь попутно, в связи с теоретическим анализом проблемы. Главным же фактическим материалом на которую нам придётся операции, которые представляют отражённую в теории действительность, должен явится фактический материал, содержащийся в самой книге. В сущности, критически исследовать книгу Овки, значило бы написать другую книгу на ту же тему, и отсюда подобное настоящему представляется бы ни что иное, как конспект таких не написанных книг. В книгоковке одна из немногих книг по детской психологии, которая написана с точки зрения единого теоретического принципа. В основе её положен принцип структуры или образ, гештальт, который первоначально сложился в общей психологии. Данная книга представляет собой ни что иное, как попытку рассмотреть все основные факты детской психологии с точки зрения этого принципа. Главная теоретическая задача книги идейная борьба с двумя основными тупиками научной мысли, в которых заканчивают развитие многие современные научные теории. Несомненно, говорит Ковка, что при альтернативе механистического и психовиталистического объяснения мы оказываемся между целой витализма который заставляет нас отказаться от наших научных принципов, и харибдой механицизмом с его безжизненностью. Преодоление механицизма и витализма и представляет основную задачу, под знаком которой сложилась и развивалась, но с которой не справилась вся структурная психология, и данная книга в частности. В этом смысле книга представляет собой высшую точку европейской психологии – отталкиваясь от которой, то означает, опираясь на нее и отрицая ее одновременно, мы можем нащупать отправные точки для развития нашей концепции детской психологии. Наши критические исследования, поэтому, должны пойти в основном тем же путем, каким шел и автор настоящей книги. Нашей задачей является проверка того, чтобы Насколько новый объяснительный принцип, который Ковко вводит в детскую психологию, позволяет действительно преодолеть механистическую и виталистическую теории развития в психологии ребёнка. Мы не пойдём, разумеется, в рассмотрении этой книги глава за главой, но выделим два основных принципа, которые и подвергнем критическому исследованию. В том Ковко говорит: Сто ему представлялся только один путь к разрешению задач своей работы. Он хотел попытаться критически изложить принципы психического развития и исследовать отдельные факты с этой точки зрения. В сущности мы должны сделать то же самое. Мы должны рассмотреть общие принципы, лежащие в основе этой работы, с точки зрения их соответствия тем фактам, к объяснению которых они приложены. два основных принципа, которые должны составить ближайший предмет нашего рассмотрения это принцип структуры и принцип развития. Мы рассмотрим эти понятия в трёх основных аспектах. Прежде всего, мы обратимся к анализу понятия структуры, то есть основного принципа всей книги, на почве родных для него фактов, то есть с точки зрения соответствия принципа тому фактическому материалу, на котором он впервые был сформулирован и доказан. Затем мы рассмотрим применение этого принципа к фактам из области детской психологии с точки зрения соответствия его последним. Осветив таким образом этот принцип с точки зрения его отношения к действительности с двух различных сторон, мы соберём всё необходимое для того, чтобы критически взвесить теорию психологического развития ребёнка в целом, как она развита из этого объяснительного принципа.